«Не ласкайте горящего пса». Где-то по соседству жил пес, который мне нравился. Имени его я не знала, и когда он заглянул ко мне во второй раз, я стал называть его Изи в честь бультерьера Хью. Пес, похоже, не возражал. Это была дворняжка, расцветкой напоминавшая корову. На теле его чередовались белые и коричневые пятна. Среднего размера, короткошерстный, со спокойными карими глазами. Вот уж поистине всем псам пес. Он забегал ко мне два-три раза в неделю во время своих прогулок по окрестностям. Настоящий джентльмен он останавливался у крыльца, ожидая, когда я приглашу его войти. Я всегда бывала ему рада. К людям моего возраста гости наведываются нечасто. Обычно я сидела в кресле качалки с журналом или книгой или просто со своими старущими мыслями. Одно из достоинств этого дома — большая веранда, на которой можно проводить целые дни, грезя наяву, и с удовольствием наблюдая, как появляется и исчезает этот крохотный лоскуток вселенной. Дом мой находится у самого каньона Бичвуд в Лос-Анджелесе. Днем большинство моих соседей на работе, их дети в школе, и трудно поверить, что всего в каких-нибудь десяти минутах расположен Голливудский бульвар. Так здесь тихо и спокойно. Обычно единственные звуки, которые достигают моего слуха, это случайные обрывки разговоров, шипение воды в дождевальной установке, рев садового пылесоса и приглушенный, но никогда не затихающий гул машин, мчащихся по голливудскому шоссе в миле отсюда. Хорошо проводить старость в таком доме. Он одноэтажный комнат, немного порядок, поддерживать легко. С веранды открывается вид на тихую улицу и приветливых соседей, которые, проходя мимо, улыбаются или машут рукой. Каждый раз, когда появлялся Изи, я угощала его двумя печеньями Орео. Он знал, что больше не получит, и даже если при мне была целая пачка, никогда не просил добавки. Пес вел себя с достоинством. Никогда не просил еще и не смотрел на меня глазами, в которых читалось бы "Дай еще». Мне это нравилось. Как нравилась его манера — ненадолго усаживаться рядом со мной на веранде, после того, как он неторопиво следал свое печенье. Он посвящал мне малую талику своего дня. Мы вместе наблюдали проходящую мимо жизни, и я рассказывала ему, о чем в тот момент думала. «Кому интересно тебя слушать, когда ты уже стара?» «Славный пес лучше пустого кресла». Порой случались странные вещи. Однажды птица пролетела так низко, что едва не задела его крылом, А как-то раз ребенок упал с велосипеда прямо напротив нас. Изи при этом поглядывал на меня, словно спрашивая, все ли в порядке в мире. Я говорила, не волнуйся, ничего особенного. И он продолжал наблюдать или спать, положив голову между лап. Собаки существуют на свете, чтобы мы помнили, насколько проста жизнь. Ешь, спи, гуляй, писай, когда приспичит. Вот почти и все. Они быстро привыкают не лаять на тех, кто заходит к ним во двор. И ждут от всех только хорошего. Когда я узнала, что кто-то облил этого пса бензином и поджег, я поняла, что больше не могу тебя ждать. Все эти долгие годы твой приход был моей единственной надеждой. Я искренне верила, что когда-нибудь это случится. Хотя я понятия не имела, что произойдет после нашей встречи, я постоянно о ней думала. Но когда убили Изи... Я поняла, что должна как можно скорее закончить эти записи, потому что мы можем и не встретиться до моей смерти. Суждено нам увидеться или нет, но этот дневник будет здесь, и он тебе поможет. Расскажет правду, кто ты и откуда. Возможно, это убережет тебя от многих тяжких испытаний, которым подверглась я, потому что незнание собственной истории сломало мне жизнь. Что ж такого особенного в смерти собаки после всего случившегося за эти годы? Могу сказать только одно. После нее я поняла, что совершенно неважно, буду я продолжать жить или нет. Мне казалось, что этот момент настал много лет назад, но я ошибалась. Старость подступает, как осень. Однажды утром ты смотришь на небо или чувствуешь в воздухе что-то неуловимое и понимаешь, что все переменилось. Думаю, свою смерть мы ощущаем точно так же. Внезапно она оказывается так близко, что мы чувствуем ее запах но как бы там ни было, я должна продолжать рассказ. Буду ли я жива, когда ты его прочитаешь или нет? Но тебе необходимо знать, что произошло на самом деле и почему. Можно ли толком рассказать о первых месяцах после того, как мы с Хью стали любовниками? Это означало бы описывать счастье, а никакие слова не могут выразить истинного счастья. Я могу рассказать вам о наших совместных обедах и поездках на уикенды, о разговорах, которые мы вели, бредя по улице Блок-Айленда, августовским вечером, когда летний воздух из-за приближавшегося дождя вдруг стал влажным, как дыхание, и яркий дневной свет сменился предгрозовым пурпуром. Сердца наши были переполнены. Но что это означает?» то, что у каждого из нас были свои неосуществимые надежды, которые мы принесли с собой как тайные дополнительные чемоданы. Его легкие прикосновения к моей руке, волосам, плечу всегда напоминали мне стайку серебристых рыбок, которые всплывали на поверхность, влекомые любопытством, но, стоило мне шевельнуться, тотчас же исчезали в глубине. Но я всегда двигалась навстречу Хью. Они прочит него, и спустя некоторое время он, прикоснувшись ко мне, больше не отдергивал руки. Я никогда еще не чувствовала себя такой любимой. Поначалу я просто не могла в это поверить. Подобно черепахе я то и дело втягивала голову под панцирь, ожидая неминуемого удара. Но по мере того, как наша связь делалась прочнее, я все дольше оставляла голову снаружи, понимая, сколько же теряла в своей жизни. Самым большим сюрпризом оказалось то, Как быстро мы научились понимать друг друга. Какими бы распрекрасными ни были прежние мои увлечения, что-нибудь всегда умалчивалось или оставалось непонятым. Как бы вы ни владели языком, возникают ситуации, когда вам не удается точно выразить то, что вы хотите сказать. Находясь рядом с Хью, я всегда отыскивала нужные слова, что, в свою очередь, помогало мне лучше узнать саму себя. Доверившись ему, Я открылась совершенно новому. В постели он был великолепен, потому что имел по этой части богатейший опыт. Он не скрывал, что в течение ряда лет женщины в его жизни были подобны благовониям. Приходили и уходили с легкостью ароматного облачка. Его жена была в курсе большинства этих связей, но у них существовало нечто вроде соглашения. Шарлотта смотрит на все сквозь пальцы до тех пор, пока он держит себя в определенных рамках и не тащит свои интрижки в дом. Значит, его брак превратился всего лишь в формальность? И у нее тоже были любовники? Нет. Она никогда себе такого не позволяла. Ей это претит. Нет, брак для нее важен. Но если все это правда, почему он позволил мне прийти в их дом? Потому что я уже был по уши в тебя влюблен. Как никогда прежде. Я готов был все для тебя сделать. Я нарушил все свои правила. Почему, Хью? Почему после всех этих женщин ты выбрал меня? Некоторые, судя по твоим описаниям, были просто бесподобны. На такой вопрос нельзя дать удовлетворительный ответ. Что бы я ни сказал, это тебя не убедит и не рассеет твоих сомнений. Любовь невозможно объяснить, она подобна ребенку, страдающему аутизмом. Иногда мы любим других то, о чем они сами и не догадываются. Или считают это своей странностью, причудой. «Мне нравится твоя сумочка». Моя сумочка? Почему? Никогда не встречал женщины с такой дзенской сумочкой. Ты там держишь только очень нужные и очень красивые вещицы. Это так много говорит о тебе, о том, чем я в тебе восхищаюсь и что люблю. Я люблю твою привычку прижиматься лбом к моей шее, когда мы спим. И то, как ты обнимаешь меня за плечи, когда мы гуляем по улицам, как приятели. Так ты и есть мой приятель. Мой самый дорогой приятель. Если я буду тебе писать письма, то начну с этих слов. Дорогой мой приятель. Что я чувствовала по отношению к его жене? То, чего и следовало ожидать, и это лишь усугублялось еще одной особенностью Хью, которая мне очень нравилась. Он всегда говорил о Шарлотте, только хорошее. По его словам, она была любящей, щедрой женщиной, старавшейся облегчить жизни всем вокруг. Люди, состоящие в браке, часто едва ли недолгом своим почитают выставлять своих супругов в смешном свете перед новыми любовниками. Я об этом знала от друзей, в частности, из рассказов Зоуи о ее бывшем любовнике Гекторе. Разумеется, это можно понять и объяснить, но такое поведение никому не делает чести. Ведь заводить интрижки нас заставляет не что иное, как жадность. Так зачем же обвинять в своей жадности кого-то другого? Люди блестяще умеют находить себе оправдания. Это один из омерзительнейших наших талантов. Хью и я хотели друг друга и готовы были причинять боль всем, кто стоял у нас на пути. Существовали и другие объяснения и оправдания, в которых не было бы ни слова истины. Нами двигала обыкновенная жадность. Когда Шарлотта узнала о нас? Думаю, через пару месяцев... Хью не сказал напрямую «Она знает», но по некоторым его словам и недомолвкам я поняла, что это так. Странно, но чем крепче становилась наша связь, тем больше я уподоблялась Шарлотте в своем нежелании знать что-либо о его другой жизни. Вначале я настойчиво стремилась выпытать, что и как они делают вдвоем, и вообще какая она, его жена. Но однажды мое любопытство внезапно иссякло. Я, что было сил, старалась изгнать ее из своих мыслей и игнорировать сам факт ее существования. Какое-то время это срабатывало, но через шесть месяцев я сняла трубку зазвонившего телефона и чуть не бросила ее, услыхав спокойный голос, который произнес «Это Шарлотта Оукли». — Здравствуйте. — Думаю, вам известно, почему я звоню. — Да. Я тоже старалась быть спокойной. Чтобы по моему голосу было ясно, я к этому готова. Готова говорить с тобой, и ничто из того, что ты скажешь, не изменит моих чувств. Мой муж сказал мне, что влюблен в вас. Я ответила, что позвоню вам. Он заставил меня пообещать, что я этого не сделаю, но кое о чем необходимо сказать, прежде чем все это слишком далеко зайдет. По-моему, вам не мешает узнать о некоторых вещах. Он был очень честен, говоря о ваших отношениях, Я вас совсем не знаю, могу судить о вас только с его слов. Хью вообще Люб, и любовницу у него за годы нашего брака было нечесть. Он мне рассказывал. Вот значит, какую тактику она решила избрать. Попытаться унизить меня, поставив в один ряд с его прежними пассиями. Внезапно мне стало легче дышать. Я отбросила назад прядь волос, которая упала мне на глаза за минуту до этого, когда я села, опустив голову, под бременем своей вины. Не сомневаюсь, что рассказывал. Он всегда так поступает. Женщины любят моего мужа за то, что он такой честный, а еще веселый и такой заботливый, что вы чувствуете, будто он ваше второе я. Одного вы не знаете, Миранда. Он неизменно выбирает себе женщин одного и того же типа, хорошеньких и очень умных, таких, которым есть что сказать, которые умеют сделать свою жизнь интересной. Но одно из его малозаметных прекрасных качеств состоит в том, что его женщины непременно должны быть несчастненькими. Хью хочет спасти вас от ваших драконов. Он настоящий рыцарь. Уверена, что вы нуждаетесь в помощи, и он готов вам ее оказать. Я сейчас повешу трубку. В голосе ее впервые за весь разговор прорезалось раздражение. Я вам позвонила, чтобы всем нам сэкономить массу времени и нервов. Если вы такая же, как и остальные его приятницы, то вы его любите, потому что нуждаетесь в нем, а никак не наоборот. Вы будете все глубже увязать в этих отношениях, пока не станете чувствовать себя без него совершенно беспомощной. Быть может, этот момент уже наступил. Но имейте в виду, когда это произойдет, и когда ему наскучит ваша слабость, он вас бросит. Он всегда так поступает. Это в его привычках. Он будет это делать очень мягко, и вы будете думать, ах, как он страдает. Даже себя будете считать виноватой, но на самом деле это будет не так. Как вы можете говорить такое о своем муже? Она засмеялась, и ее смех напугал меня. Спокойный. Спокойный. «Знающий». Она говорила о предмете, который хорошо изучила. Ей доставлял удовольствие беседовать со мной, с новичком. «Он вам еще не давал почитать автобиографию Казанзакиса? Отчет для Греко. Обязательно даст. Там есть одна фраза, которая ему особенно нравится. Они были воробьями, а я хотел сделать их орлами». Я повесил трубку. Никогда прежде этого не делала. Мне хотелось забыть об этом разговоре, но я не могла, потому что чувствовала ее правоту. Я была слаба, я в самом деле в нем нуждалась. В течение нескольких минут я ненавидела в равной степени Хью и себя. Почему это не могло быть просто интрижкой? Мне бы этого хватило. Почему нам было не остановить машину, доехав до этого участка дороги, и по чьей вине нас так далеко занесло? Я все еще сидела в том же кресле, когда он позвонил час спустя. Я рассказала ему о разговоре с его женой и добавила, что больше не желаю его видеть. «Подожди, подожди, Миранда, пожалуйста! Тебе следует знать еще кое-что. Она пересказала тебе весь наш разговор, сказала, как это было. Я ей сообщил, что хочу уйти. Что? Я сказал ей, что полюбил тебя настолько, что хочу от нее уйти». Я отвела трубку от уха и ошеломленно посмотрела на нее, словно это был он. «Что это ты такое говоришь, Хью? Я от тебя ничего подобного не слышала. Слышала, но не поверила, что это всерьез. Нет, ничего подобного ты не говорил. Я не знаю, что происходит вокруг меня. Я и в самом деле одна из многих в ряду твоих подружек. Шарлотта права. Я еще одна беспомощная печушка в твоей коллекции поклонниц». «Почему ты вдруг решил, что хочешь уйти?» «Потому что я люблю тебя, и ты готов бросить жену, с которой прожил два десятка лет, и детей, и...» «Дерьмо это собачье! Я не желаю взваливать на себя такую ответственность и такую вину! Я ухожу! Нет, прошу тебя!» Я повесила трубку. Я постаралась вернуться к жизни, какой она была до встречи с Хью Оукли, и почти в этом преуспела. «Загрузить себя до предела работы можно всегда». Проблемой остаются промежутки между делами, когда непрошенные мысли и воспоминания взрываются в голове, как шрапнель. Я съездила в Калифорнию, Бостон и Лондон. В невзрачном букинистическом магазинчике возле галереи Хейварда я совершила едва ли не самую выгодную в своей жизни покупку, приобрела ценнейшую книгу за пять фунтов. В другое время я от радости принялась бы делать кульбиты, Теперь же у меня на глазах выступили слезы, потому что единственным, с кем мне хотелось бы разделить радость этого приобретения, был Хью Оукли. Он все время звонил. Если я оказывалась дома, то заставлял себя не мешать включаться автоответчику. Его сообщения были разными по тону, от спокойных до мучительных. Он посылал письма, цветы и трогательные подарки, при виде которых у меня перехватывало дыхание. Чего он не делал, так это не появлялся ни у меня дома, ни в магазине. Я была ему за это благодарна. Вот уж что мне нужно было меньше всего — видеть его. Он это наверняка понимал и принимал, слава богу. Я рассказала обо всем Зои и Франсис Хэтч. Они разошлись во мнениях насчет того, что мне следовало делать. Зои сама наелась женатыми любовниками и к вероятности ухода Хью от жены относилась еще более скептически, чем я. Забудь об этом. Они все обещают развестись, пока ты снова не окажешься в их власти. А тогда опять начинают вилять. Женатому мужчине нужны острота и новизна любовной интриги, плюс комфорт и устой семейной жизни, сочетание невозможное и несправедливое. Ты не можешь дать ему то и другое, ведь вы и знакомы-то всего несколько месяцев. Кто-то сказал, что первая жена мужчину объезжает, а вторая только снимает сливки. Но я в это не верю. Все как раз наоборот. Если даже он и оставит жену, на ваше отношение до конца твоих дней всегда будут давить 10 тонн вины. Знаешь анекдот? Как мужчина заказывает себе новый костюм. Портной снимает мерку и говорит, чтобы тот пришел через две недели. Заказчик появляется в срок и примеряет костюм. Вид ужасный. Левый обшлаг длиннее правого на пять дюймов. Лацканы совершенно несимметричные. Клинышек в паху болтается, как у шаровар. Худший костюм в мире. Парень так и говорит портному, а тот ему. Все, что вам надо, это подтянуть один рукав и придерживать его подбородком. Еще поднимите правое плечо на пять дюймов, чтобы лацканы стали ровными, а правую руку суньте в карман и поддерживайте клинышек. Ну, в общем, ты поняла. И вот заказчик делает, что ему говорят, и становится похож на Горбуна из собора парижской богоматери. Но когда он смотрится в зеркало, костюм сидит безупречно. Портной уверяет, так теперь все носят, это модно. И вот парень расплачивается и выходит от портного в новом костюме. Хромая, как Квазимод, проходит по улице мимо двух мужчин. Они оборачиваются ему вслед, и один говорит, до «Да чего жалко таких вот коллег. Другой отвечает, да, но зато костюм... Просто сказочный. По-моему, это самая блестящая метафора того, как мы пытаемся вдохнуть жизнь в подобные отношения. Или того, что мы вытворяем с собой, дабы вдохнуть жизнь в любую маломальски важную для нас вещь. Не делай этого, Миранда. У тебя и так столько всего. Он тебе не нужен, какими бы замечательными ни казались эти отношения. Но если... «Это оно и есть, Зои. Что, если я откажусь от него, а потом выяснится, что это была самая большая любовь в моей жизни? Что, если эти воспоминания раздавят меня своей тяжестью? Если нам повезет, и мы встретим своего единственного, то процентов на 70-80 все уже есть с самого начала. Остальные 20 приходится создавать самой. В твоем случае, Миранда, это гораздо больше 20. Но если надо, так надо». «Действуй! Только не забудь надеть шлем на голову и научись заранее распознавать звук летящих в тебя снарядов. А они полетят и полетят один за другим, только успевая уворачиваться». От Хью пришло письмо. «Прошлой ночью я видел сон и понятия не имею, что он означает. Но я хотел тебе о нем рассказать, потому что мне кажется, он о нас с тобой. Я в Лос-Анджелесе» и мне нужна машина. Я иду в комиссионный магазин и покупаю Oldsmobile 88, выпуска 1960-х. Он канарично-желтого цвета и в хорошем состоянии, особенно радио. Но что в нем совершенно необычно, так это мотор. Огромная картофелина. Кто-то заменил двигатель этим чудовищным клубнем. По какой-то непонятной причине работает он замечательно. Я езжу по Лос-Анджелесу, в моей старой новой машине с двигателем-картошкой и прекрасно себя чувствую. У меня единственного в мире машина, чей мотор можно сварить и съесть, если проголодаешься. Однажды я останавливаюсь на красный свет, и двигатель глохнет. Это меня беспокоит, тем более, что пробег у машины гораздо больше сотни тысяч миль. Оттолкав машину к заправке, я объясняю механику, что случилось. Он открывает капот и разглядывает то, что под ним без всякого удивления. Он говорит, чтобы я заехал в гараж. Там он вместе с другим парнем вывинчивает картофелину из машины и швыряет на землю. Она распадается на две половины. Я в ужасе. Внутри картофелина, как и любой поработавший двигатель, покрыта слоем отработанного масла и нагара. Я спрашиваю, сколько будет стоить ремонт? Он отвечает, что сможет сделать только одно — поставить новый нормальный мотор, но это обойдется недорого, всего несколько сот долларов. Перед тем, как проснуться, я все не мог решить, что мне делать. Я все думаю, почему они не вставили туда другую картофельную? Мне не нужен обыкновенный мотор. Что все это значит, Миранда? Понятия не имею, что это значит, Миранда, сказала Фрэнсис Хэтч. Я ведь не Карл Густав Юнг. Твой любовник видел во сне картофель, а ты меня просишь растолковать этот сон? Я всего-навсего старуха. Состариться это еще не значит больше узнать. Это значит больше прожить на свете. В мое время у людей не было психиатрии. И если тебе снился дурной сон, то считалось, либо ты что-то съела на ужин, либо у тебя чересчур богатое воображение. Я не верю в толкование снов. И тебе верить не советую. Вот тебя заботит, что там говорит сон твоего Хью, да ты лучше послушай, что он сам говорит, когда у него глаза открыты. И если его не снедает тревога о жене и детях, то и тебя о них печься не стоит. Кто ты, в конце концов, его любовница или совесть? По-моему, это просто здорово, что он хочет отказаться от всего и всех ради тебя. Такой должна быть настоящая любовь. Слишком самонадеянно думать, что ты знаешь, как нужно». «Нравственность, по большей части, просто маскировка трусости. Мы избегаем дурных поступков не потому, что считаем их аморальными. На самом деле нас пугает незнание, сколько там до дна. Ох, много! Упадешь с такой высоты, расшибешься насмерть. Но иногда после этого падения удается выжить, и мир там внизу оказывается в миллион раз лучше, чем тот, в котором ты живешь сейчас». Когда я позвонила, чтобы сказать, что хочу его видеть, Хью спросил, почему я передумала. Я ответила, что жизнь без него стала пустой, и мне этого больше не вынести. Мы встретились на нейтральной почве в нашем любимом ресторане, но не прошло и часа, как мы оказались в моей постели. Если у меня и были опасения, что он меня оставит, они рассеялись без следа. Не прошло и двух недель, как он перебрался в мою квартиру. Вещей у него было так мало, что это меня встревожило. Я подумала, это пока лишь пробный переезд. Ведь все его вещи остались в прежнем жилище, чтобы вернуться туда, если у нас ничего не выйдет. Но вот однажды в субботу, когда он был у себя в офисе, раздался звонок в дверь. Из мебельного магазина привезли большое мягкое кресло, которого я не заказывала. Когда они сообщили мне, что заказ сделан неким Хью Оукли, я всплеснула руками. Хью любил читать по вечерам, но говорил, что для этого нужно идеальное кресло. Теперь он купил его для своего нового дома.